28 февраля Вчера мама рассказывала, что ее поразил маленький. Всякий раз, когда маленький бывает угневной, это влечет за собой целый ряд неприятных вопросов. Вот и на этот раз маленький сказал, «Почему я редко вижу свою бабушку? Я ее очень люблю, и она меня любит». Мама на него посмотрела при этом, а он закричал, И затопал ногами «Да-да, любит меня!» Мама говорит, когда маленький так закричит, то она пугается, такая в нем непокорность и угроза. «Да-да, любит!» — кричал он. «Вчера, когда я играл с Дадо, она так целовала мою голову и плакала, и говорила «Милый, милый мальчик!» А потом маленький еще спросил, «Почему бабушка меня жалеет? Я ведь теперь здоров». И еще много говорила бабушке, о гневной. Потом сказал, «Вот няня говорит, что в деревнях всегда бабушки живут вместе и все рассказывают детям сказки. Почему у нас так нельзя?» Мама говорит, что ее всегда волнует эта большая любовь маленького гневной. Она подозревает тут что то влияние. от чего не допустить искреннее родственное чувство? Странно. Воспоминания. Спала. 21 октября 1913 года. В день восшествия на престол их величества и кто хотел из приближённых, причащались святых тайн. Великие княжны играли со мной в четыре руки любимые государем пятую и шестую симфонию Чайковского. Вспоминаю. Тихонько за нами открылась дверь, и осторожно ступая по мягкому ковру, вошел государь. Мы заметили его присутствие по запаху папиросы. Стоя за нами, он слушал несколько минут и потом так же тихо ушел. Наконец, врачи решили перевести цесаревича в царское село. Много рассуждала свита. Можно ли по этикету ехать мне в царском поезде? По желанию их величества я поехала с ними. Дивный царский поезд, в котором теперь катаются большевики, был похож на уютный дом. В помещении государя, обитом зеленой кожей, помещался большой письменный стол. Их Величество вешали иконы над диванами, где спали, что придавало чувство уютности. Вагон Алексея Николаевича был также обставлен всевозможными удобствами. Фрелины и я помещались в том же вагоне. Как только отъехали от спалы, Их Величество, посетив Алексея Николаевича, постучались ко мне и просидели целый час со мной. Государь курил. Их забавляло, что мы едем вместе». В последнем вагоне помещалась столовая. Перед ней маленькая гостиная, где подавали закуску и стояла пианино. За длинным обеденным столом государь сидел между двумя дочерьми. Напротив него министр двора и мы, дамы. не обед подавали в ее помещении или у Алексея Николаевича. Он лежал слабенький, но веселый, играл и болтал с окружающими. В феврале этого года их величество переехали из царского села в столицу, в Зимний дворец. В день их переезда они с вокзала поехали в часовню Спасителя. Заранее никто об этом не знал. Шел тихий молебен, но, конечно, все всполошились, и их величество возвращались уже через собравшуюся толпу народа. Юбилейные торжества трехсотлетия дома Романовых начались молебном в Казанском соборе переполненным придворными и приглашенными. Я издали видела государя и наследника на коленях, все время смотревших вверх. После они рассказывали, что наблюдали за двумя голубями, которые кружились в куполе. Вслед за этим были выходы и приемы депутаций в Зимнем дворце. Все дамы по положению были в русских нарядах.